Глава пятая. «Ну, пожалуйста!» Улыбка вышла одновременно манящей и застенчивой. Скромница Аннет не стала бы строить глазки офицеру, но она могла украдкой наблюдать за ним из-под ресниц. На самом деле все было с точностью наоборот. Ирен постаралась сделать так, чтобы он заметил нехитрые знаки расположения, проникся симпатией к компаньонке Таисии. «Не положено!» уже не так уверенно повторил Оливер. «А если я записку от Тиессы принесу?» не унималась Ирен. «Она официально разрешила! Всевышний свидетель!» Она сотворила благостное знамение, и ничего, небеса не обрушились на голову ведьме. «Официально разрешила, значит?» Оливер задумчиво потер переносицу. Они беседовали неподалеку от зловещей арки во дворе. Ирен успела подловить Оливера после смены караула, отвела в сторонку, в тень от стены, и теперь пока безуспешно пыталась убедить пропустить Селену. Хорошо. Наконец сдался Оливер. Неси письмо, но чтобы с подписью. Грех на душу из-за вас беру. Покачал головой он и выразительно покосился на Ирен. Мол, надеюсь, благодарность не заставит себя ждать. Спасибо. Просияла Ирен, и на краткий миг, будто в порыве чувств, коснулась его руки. Оливер разочарованно вздохнул. Он рассчитывал на поцелуй, не иначе от обиды добавил. «Только без проверки все равно нельзя. Ничего с вашей кузиной не случится». Улыбка сошла с лица Ирен. Как же ей хотелось встряхнуть младшего офицера за плечи, принудить выполнить свою волю. «Но они во дворце, повсюду полно слуг, гвардейцев, людей Верховного Инквизитора. А если я скажу, что она красивая? Или вы красивых не любите?» Теперь она открыто флиртовала, смотрела Оливеру прямо в глаза, и слишком уж затянулся разговор, добавила во взгляд чуточку принуждения. Со стороны, казалось, влюбленные воркуют, Ирен не сомневалась, сегодня она станет главной героиней сплетен. Ничего, пусть сколько угодно перемывают ей косточки. Гадают, совратил ее Оливер или только собирается. Все равно она это скоро исчезнет. А Селена взлетит слишком высоко, чтобы ее волновали разговоры на кухне. Оливер молчал, и Ирен усилила напор. Только словесный. Перебарщивать с магией она по-прежнему опасалась. «Да проверяли ее уже. Мэтра Дорже, спросите. Он всех красивых женщин почитает ведьмами. Такие испытания им устраивает. Сестренка все с честью выдержала. Хотите, завтра расскажет, как ее святой водой обливали». Мэтр Дорже заведовал малым театром, в который якобы поступила Селена. Он славился эксцентричными выходками, поэтому фокус со святой водой никого не удивил бы. «Посмотрим», — уклончиво ответил Оливер и потянулся к губам Ирен. Та ловко вывернулась и пригрозила ему пальчиком. «Стыдитесь, а еще офицер!» Взметнулись юбки, застучали каблучки по брусчатке. Если бы Оливер сейчас видел Ирен, то сильно удивился бы. «Какая серая мышка! В вечерних сумерках довольно улыбалась хищница!» Может, Оливер и хорохорился на словах, но мысленно уже уступил. Оставалась самая малость — выпросить у Таисии записку и день отдыха. Ирен застала нанимательницу в спальне. Таисия возлежала на кровати с маской на лице. Пока она отдыхала, служанка массировала ей ноги. Если с письмом не возникло проблем, певица согласилась его подписать, то желание взять выходной встретило неожиданно сильное сопротивление. «Вы нужны мне здесь!» Возмущенная Таисия сдвинула тканевую маску, чтобы метнуть грозный взгляд на компаньонку. «Что еще за новости? Я плачу вам не за отлучки!» Стоявшая в изножье кровати горничная замерла, гадая уйти или продолжить массаж. «Я ненадолго, Тьесса, вы и не заметите», — продолжала уговаривать Ирен. Внутри она вся кипела. Из-за упрямой певички грандиозный план может пойти на смарку. «Провожу кузину во дворец, отправлю письмо родным, а после концерта встречу вас здесь». По-прежнему напряженная Таисия задумалась. «А если мне что-нибудь понадобится? Вдруг ваша кузина непроходимо глупа? Я не могу опозориться перед его величеством». Спрятав насмешку за заискивающей маской, Ирен подумала, что отсутствие или присутствие компаньонки ничего не изменит, Опозорить себя может только сама Таисия. «Но попробуй ей это скажи». Поэтому Ирен ответила то, что хотела услышать нанимательница. «Вы выступите великолепно, заверяю. Я надлежащим образом проинструктирую кузину, объясню, какая честь ей оказана». «Ну хорошо». Неохотно согласилась Таисия и, вновь откинувшись на подушки, махнула служанке. — Продолжай. — Можете отлучиться вечером, но чтобы вернулись до ночи. «Всенепременно — Всенепременно, тееса, абсолютно искренне просияла Ирен. — Порядочным девушкам нечего в темноте делать вне дома. Успокоенная Таисия надвинула маску на глаза. Эх, знала бы она, что собственными руками рыла себе яму. Кузина Аннет действительно оказалась хорошенькой и вытеснила из сердца Оливера образ скромной компаньонки. Он ей тоже приглянулся. Весь караул видел, как Селена одарила его воздушным поцелуем, похвалила за бравый вид. Эх, как бы подловить ее вечерком! Оливер проводил красотку мечтательным взглядом и запоздало вспомнил об арке. «Окликнуть?» Он открыл рот, а потом раздумал – постучал ладонью по записке Таисии. В ней черным по белому написано «Пропустить, не чинить препятствий, король разрешил». Если спросят, он выполнял приказ. «Пусть с Таисией спрашивают». Разумеется, текст письма сочинила Ирен. Певица подписала его, не читая, не пожелала вникать в подобные мелочи. Добравшись до лестницы, Ирен в облике Селены с облегчением перевела дух и на пару минут прижалась спиной к перилам, чтобы унять дыхание. Какого труда ей стоило изображать кокетливую беззаботность в паре метров от импровизированного топора-палача? Она шла и все боялась. Оливер или кто-то из его подчиненных окликнет, напомнит об арке. «Благослови, вечная мать брюнеток!» пробормотала Ирен и смахнула с лба капельку пота. «Так, а вот это не дело. Нужно успокоиться, вернуть лицу румянец». Похлопав себя по щекам, Ирен улыбнулась возникшему как бы из ниоткуда лакею и попросила провести ее в музыкальную гостиную. «Я, Селена Мордон, меня ждут. Одну минуту я уточню». Лакей попался дотошный, не пустил ее дальше вестибюля. Пришлось немного понервничать, но Таисия не забыла дать распоряжение, и Ирен благополучно проводили к рабочему месту. Большой белый полированный рояль отражался в многочисленных зеркалах. Ирен испытала странную непривычную робость. Она стояла в дверном проеме, невидимая для уже занявшего свое место аккомпаниатора. Свечей пока не зажигали. Приглушенный мягкий вечерний свет лился через большие двойные окна на паркетный пол. Аккуратные ряды стульев. Два кресла стояли особняком. Между ними установили столик, места для короля и его брата. Сделав глубокий вдох, Ирен отвела взгляд от пустующих кресел. Бояться нечего. Верховный инквизитор в отъезде, а король слишком самоуверен, не догадается. «Лучше приглядеться к аккомпаниатору. Вдруг он тоже носит нашивку с пламенем на рукаве?» Вряд ли. Сухонький, лысый, смешно смотревшийся во фраке, аккомпаниатор совсем не походил на служащего инквизиции. Раз так, она может войти. Иран шагнула в гостиную, словно бросилась в омут. «Добрый вечер!» — поздоровалась она. «Добрый!» — аккомпаниатор обернулся к ней и прищурился. «А вы, собственно, кто?» Недоверчиво прищурился он. «Селена Мордон, начинающая певица. Тиесса Спенсер милостиво разрешила мне порепетировать вместо нее, провести черновую работу, так сказать». Аккомпаниатор продолжал напряженно молчать, и, занервничав, Ирэн добавила. «Не верите, спросите у ее компаньонки. Собственно, Аннет за меня и похлопотала. Сами понимаете, без связей даже полы мыть не устроишься». Она сопроводила слова самой обворожительной улыбкой, на которую была способна, и аккомпаниатор оттаял. «Ладно», — пробурчал он, вновь повернувшись лицом к роялю, — «давайте репетировать. Инструментом давно не пользовались, может, фальшивить». «Ох», — воскликнула Ирен в притворном ужасе, — «нам обязательно нужно все настроить до появления Тьесы и его величества». Аккомпаниатор промолчал и раскрыл ноты на оде, славящей добродетель принцессы Анны. Он уже ударил по клавишам, когда спохватился. «Вы слова-то знаете?» Ирен смущенно покачала головой и указала на папку с нотами. «Можно мне дубликат? Там все страницы в двойном экземпляре». Копии сделали по приказу Ирен. Она хотела подстраховаться. Вдруг при первом исполнении память подведет. Таисия конфузится. В тайне от нанимательницы еще до переезда во дворец Ирен брала ноты на ночь. Увы, петь приходилось шепотом, а это не то. С обиженным видом, мол, с кем только приходится работать. Аккомпаниатор выполнил ее просьбу и с плохо скрываемым раздражением полюбопытствовал. Теперь-то все, можем начинать. Ирен кивнула. Пальцы аккомпаниатора ударили по клавишам. Своды гостиной отразили начальные аккорды пафосной мелодии. Ирен вздохнула. В музыке должна быть душа, а тут. Но она попытается, постарается наполнить красотой даже панигирик. Первые ноты вышли фальшивыми, но постепенно голос Ирен набирал силу, лился чистым ручейком. Даже предвзято настроенный аккомпаниатор перестал яростно лупить по клавишам, уступил ей пальму первенства. Ирен легко порхала от произведения к произведению, и тут остро почувствовала «За ней наблюдают». Оборвав Арию на полуслове, она обернулась, готовая разыграть очередной спектакль перед королем, министром двора, мажордомом, кем угодно, но никого не увидела. Ничья тень не мелькнула возле приоткрытой двери, не скрипнул паркет под удаляющимися шагами. «Что-то не так?» — встревожился аккомпаниатор. И Ирен промолчала. Нахмурившись, она пристально разглядывала музыкальную гостиную. Ей не привиделось. Здесь кто-то был. От его неприязненного взгляда чесались лопатки. Что-то случилось? Не унимался аккомпаниатор и привстал со своего табурета. Ах, нет, простите. Ирен провела рукой по лбу и прочистила горло. Глупо. Никто за ней не следил. Просто один из местных духов решил послушать музыку. Однако сомнения не покидали Ирен. Прежде она встречалась с привидениями. даже беседовала с одним. Тогда ощущения были иными. Без прежнего энтузиазма Ирен брала ноту за нотой и думала о странном наблюдателе. Чем дальше, тем больше она склонялась к тому, что это человек, но как тогда он ушел? Не растворился же в воздухе. «Не связывались бы вы с Тьесой Спенсер, душенька?» — после репетиции посоветовал аккомпаниатор. «У вас шикарный голос. Обращайтесь прямиком в театр». Не в королевский, а в какой помельче, лучше не столичный. Понимаю, в большом городе и деньги большие, но не даст вам тиеса жизни. Сначала отрастите зубы, а потом с ней тягайтесь. Ирен поблагодарила за участие и обещала прислушаться к его словам. Комплимент сурового аккомпаниатора грел сердце. Если уж она нашла ключик к его душе, то и с другими справиться. Взглянув на часы, Ирен заторопилась. Время встречи с Таисией пока не пришло. Селена должна исчезнуть, уступить место услужливой Аннет. Та еще задачка — придумать, куда деть компаньонку, чтобы на сцену вышла певица. Пожалуйста, обращаясь к аккомпаниатору, Ирен молитвенно сложила руки на груди. Не говорите, Тьеси, о моих успехах. Ругайте, твердите, что я не попала ни в одну ноту. — Понимаю, — кивнул мужчина и поправил ноты. Тьеса Спенсер не одну карьеру загубила. Молоденьких, красивых она и вовсе ненавидит. Стареет. Вот так, безо всякого принуждения, Ирен обзавелась союзником. Удача сопутствовала ей и с Таисией. Она разминулась с певицей. Успела юркнуть в нишу, притаиться за статуей. Таисия проплыла мимо в дурманящем облаке духов. Для выступления она выбрала расшитое кристаллами бархатное платье с открытой спиной, Провокационный вырез открывал больше положенного, создавая впечатление отсутствия корсета. Таисия в своем репертуаре. На самом деле корсет вшили в лиф, он надежно поддерживал пышную грудь. Убедившись, что Таисия скрылась в музыкальной гостиной, распевается, Рен поспешила в пансион, где сняла комнатку для перевоплощений. Никогда прежде, разве только в страшную ночь убийства родных, она не бегала так быстро. Время поджимало, Концерт продлится от силы полтора часа, ведь ей нужно не только вернуться, но и принять облик Аннет. Ирен с тоской подумала, настанет ли когда-нибудь день, когда ей не придется прятаться. С другой стороны, красота приносила лишь проблемы, а голубоглазая блондинка с медовыми волосами и вовсе желанная добыча для любого мужчины. Увы, на страже девичьей чести стояли лишь титулы и кулаки братьев. У Ирен не было ни того, ни другого. Только сила ведьмы, да и той открыто пользоваться нельзя. Как в воду глядела, не зря торопилась. Не успела Ирен подняться по служебной лестнице дворца, как ее разыскали по приказу Таисии. Певица хотела, чтобы компаньонка спряталась за портьерой с нотами и в случае надобности подсказывала слова. «Ну где вас носит?» Едва Ирен вошла в музыкальную гостиную, накинулась на нее Таисия. «Не в жизнь больше никуда не отпущу. Я вся извелась!» «Его Величество скоро явится, а вы? Фи, да от вас разит потом!» Певица недовольно наморщила нос. «Напомнить бы, что Таисия отпустила ее до конца вечера, но не стоит. Она все равно слушать не станет. Смотрите, не засните!» Таисия чуть ли не силой затолкала компаньонку в укрытие. «Опозорите меня! Позабочусь, чтобы вас даже учительницей в пансион не взяли!» Ирэн скептически хмыкнула. Лучше бы Таисия озаботилась собственной грудью, которая в самый неподходящий момент могла выпрыгнуть из декольте. Если Таисия вырядится подобным образом на торжества, принцесса Анна поставит жирный крест на ее карьере. «Стойте, как мышка!» — шикнула напоследок Таисия и всучила ей либретто. По легенде, Аннет нотной грамоте не обучена, с листа не читает. Таисия в спешке поправила ожерелье и приняла манерную позу перед роялем. Как по волшебству в музыкальной гостиной вспыхнул свет, распахнулись двери, ведущие в малый салон. Ирен осторожно, чтобы не выдать себя, наблюдала за происходящим через щелочку между окном и портьерой. От рамы тянула прохладой, напоминавшая о колючем взгляде Гейла. К счастью, он сейчас далеко. Ирен искренне надеялась, что Гейл не вернется в ближайшие пару недель. Больше ей не потребуется, ведьма она или нет». Придворные собирались в группки, переговаривались, некоторые подходили поприветствовать Таисию, иные делали вид, будто вместо нее пустое место. Никто не садился, ждали короля. Хантер опоздал на полчаса, поэтому концерт пришлось задержать. Но вот, наконец, и он почтил своим присутствием собравшихся. Подданные в едином порыве склонились, приветствуя короля. Только спина Ирен осталась прямой, глаза ее пылали ненавистью. Отчаянно борясь с желанием порвать в клочья Либретта, раз пока нельзя сомкнуть пальцы на горле Хантера, она пристально следила за будущей жертвой, изучала ее. Горькая усмешка исказила губы Ирен. Кто бы сомневался, Хантер Авелон прибегал к силе артефакта. Не мог человек без примеси колдовской крови при его образе жизни оставаться молодым и цветущим. А ведь Хантеру под сорок. Интересно, чем он подкармливал артефакт? Вряд ли тот признал короля хозяином, раз так пришлось его задобрить. Или не обошлось без Гейла? Вот кому артефакт безоговорочно подчинялся бы. Ирен заставила себя отвести взгляд от ненавистного лица. Пока не время. Король не заслуживал героической смерти при свидетелях. Он будет умирать долго, мучительно пытаясь понять, кто и за что его покарал. В самый последний момент Ирен смилостивится, шепнет на ушко правду и навеки закроет ему глаза. Заберет фамильный артефакт и навсегда покинет Эннию. Хантер удобно устроился в кресле и махнул рукой. «Можно начинать!» Зашуршали юбки и фалды сюртуков, зрители опустились на стулья. Проворные слуги поставили на столик его величества поднос с напитками и закусками, Один из них замер подле монарха, готовый ему услужить. «Как всегда, вы великолепны, моя птичка!» Хан тормознул по Таисии сальным взглядом и глотнул искристого напитка. «Чем сегодня порадуете?» «Я представлю на суд вашего величества ряд произведений, написанных в честь ее высочества принцессы Анны, нашей будущей государыни. Надеюсь, вы останетесь довольны!» Таисия словно веером взмахнула густо накрашенными ресницами, «Останусь, даже не сомневаюсь. Мне донесли Лоренцо», — написал оперу. «Мы сегодня услышим Арии из нее». И не только. Маэстро Эрн сочинил гимн «Красоте» и «Уму ее высочества». Если позволите, я хотела бы начать с него. Не услышав возражений, Таисия кивнула аккомпаниатору. Тот ударил по клавишам. Таисия взяла первую ноту. Пела она действительно хорошо, но тематика произведения оставляла желать лучшего. Зрители с трудом сдерживали зевки, и когда Таисия закончила, наградили ее самыми искренними аплодисментами. Затем публика немного оживилась. Упомянутый Лоренцо не пошел по простому пути, сделав принцессу Анну главной героиней своей оперы. Он покопался в истории Энни и отыскал занятный сюжет. Для генеральной репетиции встречи принцессы Таисия выбрала самые яркие запоминающиеся арии. Особенно эффектной вышла молитва героини. Ее возлюбленный бился с врагами на стенах осажденного города, а она просила силы добра и зла сохранить ему жизнь, вернуть целым и невредимым. Все случилось внезапно. Таисия успешно справилась со сложным пассажем и вдруг побледнела, рухнула на паркет. Сначала зрители решили, будто так задумано. Раздались бурные аплодисменты. Даже король наградил Таисию криками «Браво!». Самое время подняться, раскланяться и купаться в овациях, Но певица продолжала недвижно лежать на полу. Аплодисменты смолкли. По музыкальной гостиной пробежал испуганный шепоток. «Что стоишь, болван?» Хантер рявкнул на слугу. «Тащи воды, не видишь, Тьесса в обморок упала!» «Ничего страшного», — поспешил он успокоить подданных. «Подобное частенько случается от переизбытка чувств. Тьесса Спенсер вошла в образ, на время перевоплотилась в героиню. Однако Ирен уже поняла. Никакой это не обморок». Склонившийся над Таисией аккомпаниатор лишь озвучил ее догадки. Коснувшись шеи Таисии, он с мрачным видом объявил. «Тьеса Спенсер мертва!»